Глава 42. Тимофея в столовой не оказалось, так что одна чашка не понадобилась. Но Брю все равно ее наполнила. Она казалась лишена была способности адекватно оценивать реальность. Руки ее дрожали... и кувшин звякал о края чашек. Благодарю вас. Если хотите, могу дать вам успокоительное. Я не желаю успокаиваться. Моя сестра там. Поверьте, ее ищут одни из самых лучших спасателей на этом континенте. Брю посмотрел на него с благодарностью, а вот Лоуренс презрительно фыркнул. Да, не так-то много на этом континенте людей. А если уж они тут присутствуют, то наверняка знают толк в спасательных операциях. По крайней мере, теоретически Лоуренс продолжал нервно вышагивать по столовой Вероника, стоя с чашкой в руках, наблюдала за ним «Извините, а вы...» Лоуренс ушел к окну, даже не обернувшись Он говорил по-английски, немного по-немецки Но русский явно в его языковую базу не входил И, как следствие, он считал, что обсуждать ему с Вероникой нечего «Вряд ли тише устроит такой доклад» Вероника открыла на планшете поисковик, попыталась переключить раскладку на русскую, но тщетно. Что было закономерно, планшет принадлежал Габриэле. Тогда она напрягла языковую память и ввела в поле для поиска бупс. Отыскала в результатах что-то более-менее приличное и решительно шагнула в тот угол, где сейчас находился Лоуренс. Тот развернулся и хотел было отправиться в дальнейшее путешествие, Но его встретил экран планшета с улыбающейся полногрудой красоткой. Какого? Очень рада, что привлекла ваше внимание. Скажите, пожалуйста, вы вернулись с улицы вместе с Габриэлой? Лоуренс пробежал обалдевшим взглядом по строчкам перевода. Я никуда не ходил. И вы не стучали к Габриэле в комнату? Может быть и стучал. Какое это имеет отношение? Вы что, сыщик? Просто поддерживаю светскую беседу. В таких невыносимых условиях Веронике еще работать не приходилось. Она прямо чувствовала, как стеная и мучаясь растет ее скилл. «Моя девушка пропала. Я беспокоюсь. Мы можем отложить светскую беседу, скажем, навсегда». Лоуренс сделал попытку отстранить Веронику, но та не поддалась. «Вы ведь с ней поссорились, правда?» «Вы-то откуда об этом знаете? Вас здесь вообще не было!» «Вы пытаетесь что-то скрыть?» «Отстаньте от меня!» «Вы настаиваете на том, что не выходили со станции вместе с Габриэлой!» Лоуренс молча обошел Веронику. Дойдя до стола, он наткнулся на брю, которая смотрела на него широко раскрытыми глазами. Вероника посмотрела на Лоуренса, и он пошел в жилой коридор.